«Нет у вас никаких дел. Просто нужно отчитаться перед человеком, который вам вместе с Зиной платит деньги». «Откуда вы знаете?» свистящим шепотом произнесла она. «Кто вам сказал?» «Догадался. Сначала вы забыли рассказать мне о том, как Баровкова извинилась перед Угрюмовым, о скандале рассказали, а об этом ни слова». «Я не знала, что она извинилась». «Опять ложь. Вы все прекрасно знали».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 «Лучше, чем ничего. Давайте я как-нибудь надену», — согласился он. Она отправилась за тапочками. В столовой повара уже убирали посуду. Они должны были уйти с минуты на минуту. Ужин давно закончился. дронга надел тапочки, посмотрел на часы. «Скоро здесь станет совсем тихо». Через некоторое время в коридоре действительно воцарилась тишина. Санитарки прошли в свою комнату, дежурный врач поднялся к себе —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 кот повторил убийца вы меня слышите казимиера станиславовна мне нужен код ответом ему было молчание он сжал зубы. Все равно он сегодня добудет этот код даже если ему придется выбить ей все зубы. К наклонился он к ней скажи мне код И в этот момент за его спиной кто-то включил свет.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 моего появления здесь». «Но тогда пусть эти деньги не достанутся никому!» — зло крикнул Мишенин, бросаясь на лежавшую перед ним женщину. Дронга остался стоять на месте. В последний момент одеяло откинулось, и вместо Казимира Желтович в кровати оказался Эдгар Вайдеманис. Он перехватил руку убийцы, легко отводя ее в сторону. От неожиданности и изумления Мишенин застонал,